Глава 20. Ангар, список, барограф. На практике они с Мариной почти не виделись. Теперь она все время пропадала за бухгалтерией и музейными документами, тогда как Тома и Юлька остались чернорабочими при самолетах, а потом и вовсе у них случилось перераспределение сил. В конце второй недели Светлана Анатольевна выстроила практикантов перед отмытым до блеска Ил-76 и сообщила. «С завтрашнего дня практика перемещается на аэродром, «Достаточно пользоваться добротой Генриха Марковича, он уже воет от вашего шумного присутствия, а на аэродроме много старых складов, которые годами никто не разбирал». «Почему должны мы?» — возмутился Данил. «Потому что иначе не получите зачеты, а еще потому что каждый из вас должен знать, как и что работает изнутри, а не в теории. Итак, вы уже поделены на группы. В таком виде и поступите в распоряжение аэродромных служб. Первая группа вами будет заведовать авиационная безопасность, вторая отойдет спасателям, третья отправится к ангарам, ответственного за вас найдут завтра. Тома была как раз в третьей группе, но ей очень хотелось к спасателям. К сожалению, никто не возжелал с ней поменяться, предчувствуя, что разбор пыльных ангаров будет самым невеселым занятием. Тут еще и Светлана Анатольевна подлила масло в огонь, сообщив, что группа, приписанная к спасателям, будет, среди прочего, учиться самолеты тушить. Стало обидно до ужаса. Следующий день начался на аэродроме, где группа Тома попала под руководство Василия Васильевича, заведующего складами, ангарами и прочим. Василий Васильевич был копией Генриха Марковича, такой же седой подтянутый мужичок с миллионом авиационных историй в запасе, что неудивительно. Он проработал на аэродроме всю жизнь. «Авиация — это навсегда», авторитетно заявил он. «Не все из вас пойдут по этому пути, но кто пойдет, тот уже не сможет свернуть». Итак, начнем с ангара номер один. Там запчасти учебных самолетов. У меня тут список. Генрих Маркович задумал устроить в музее дополнительную выставку. Будем искать по его запросу, проводить переписи, помечать, что где. Какие-то мелочи сразу можно будет загружать в одну сторону, а что-то крупное, полагаю, турбину никто из вас не поднимет. Он рассмеялся своей шутке и посмотрел от чего-то на Тому. Она была выше большинства одногруппников, но не настолько же, чтобы заподозрить в ней тягача. Первый ангар был гигантским, пах пылью, старым маслом и железом, и чего там только не было. Тома жадно скользила взглядом по стенам, полкам и просто хранящимся внутри частям самолетов. Все было старым и непригодным для эксплуатации. Многие запчасти давно разъела ржавчина, но Тома все равно не переставала заворожённо разглядывать окружение. Парни сразу разбежались, весело улюлюкая, и за завхозом остались только Тома с Юлькой. Марину окончательно и бесповоротно завербовал музей. Кажется, ей даже предложили там поработать до конца лета. Настолько ее прилежность впечатлила сотрудников во главе с Генрихом Марковичем. «Пока мальчишки балуются, мы с вами найдем барограф-высотомер», — решил Василий Васильевич. «А как он выглядит?» «Как барограф-высотомер». «Ясно», — ответила Юлька и принялась гуглить. Найденную картинку показала Томми, хотя не картинку, даже а чью-то зарисовку. Точной фотографии не нашлось с первого раза, но в целом у девушек сложилось представление об объекте поиска. Завхоз закатил глаза. Молодежь. Еще с десяток лет назад курсанты летали с таким барографом и прекрасно знали, что это такое, а вы не в курсе». «Мы же не пилоты!» Ой, да нынешние пилоты тоже знать ничего не знают. Сейчас на их самолетах сплошная автоматика. Сел, взлетел, накосячил, прибор все записали, инструктора на земле увидели и пожурили, а раньше ребят такую изобретательность проявляли, чтобы прикрыть задницу. Например? Заинтересовалась Тома. Вот с этим барографом как вариант. Охотно заговорил Василий Васильевич, вступая вглубь ангара и включая дополнительное освещение. Он, как вы могли догадаться, писал высоту, как у кардиолога на приеме. Набор на бумажечке обрисовывалась линия вверх, снижение вниз и так далее. И у курсантов был запрет на всякие там самовольные пируэты. Типа горочки? Типа неё самой. Но кто ж запреты инструкторов слушает в 20 лет, находясь в небе? Что-нибудь вытворить — это святое. Но как это сделать, когда барограф в буквальном смысле записывает каждый твой шаг и горочку поймает наверняка, ведь там как раз происходит большой перепад высот? но умельцы выкручивались и черкали показания вручную, как бы было желание из любой задницы выкрутиться. «И прокатывала?» — усомнилась Юлька. Еще как! Под угрозой отчисления талант художника у каждого проснется. «А вот это верно!» — засмеялись девчонки. «Но барограф в прошлом, и кто знает, как умельцы выкручиваются теперь?» «Может, не нарушают?» — предположила Тома. Завхоз посмотрел на девушку с усмешкой. Времена и самолеты, может, и поменялись, но дурь в парнях кипит прежняя. Инструктором я застал еще яшку, и на ней чудили еще как. Барографа высотомера там уже не было, прыгали парни в самолет подвое и улетали. Прилетали, а самолет весь масле вымазан, и отчитываются такие серьезные. Полет строго по курсу, связь вели, приборы в норме, а самолет все равно в масле. И по рожим хитрым видно. Чудили. «Спрашиваю прямо, головами крутят, как крутили до них и другие, а перед ними другие, и я всегда отвечал. Ну, раз у вас все хорошо, молодцы, домой отправляйтесь». «Но самолет весь в масле», — подсказала Тома. «И на что это намекало?» «Сама не догадалась? На горочку, разумеется. Самолет резко поднимался, зависал в невесомости, и масляная жидкость тоже поднималась и зависала, но после она не возвращалась в резервуар полностью и пачкала все вокруг». «Говорю же, годы идут, поколения и самолеты меняются, а дурь одна и та же. Только раньше барограф все записывал, потом самолет был весь в масле. А сейчас каждый шаг виден и без этого, спасибо умным приборам». «Но парней это не останавливает?» «Этих парней ничего не останавливает, дорогая. У них небо головного мозга и дуя намного больше, чем у остальных. Это я успела за год понять», — сознанием дела сообщила Ветрова. Они принялись за поиски таинственного барографа Высотомера и дальше слушая истории Василия Васильевича. При нем аэродром и летная школа приходили в упадок и возрождались несколько раз. При нем загибалась авиация и поднималась с колен. Он говорил, что все циклично и вообще оказался философом. А Тома с Юлькой быстро забыли о барографе и лазили по турбинам, двигателям и прочим частям самолетов, до которых в других обстоятельствах в жизни бы не добрались. Обе выпачкались с ног до головы то ли вековой грязью, то ли маслом, то ли всем сразу. Томе, казалось, она насквозь пропахла этим пыльным ангаром советских времен, но было по-настоящему весело и интересно, особенно когда рядом находился Василий Васильевич и рассказывал об авиакатастрофах и том, как они расследуются. Возможно, в тот момент Тома впервые ощутила себя на своем месте и поняла, что ей действительно нравится авиация что за год учёбы она проникла ей в мозг и поселилась там, заразила собой. И Тома с нетерпением ждала начала следующего курса, а потом и следующей практики, хотя и это ещё не думал заканчиваться.